Но именно там высадка представлялась особенно трудной. Брис поднял слишком большое волнение. А кроме всего, было бы позорно бежать от сражений, посланного самой судьбой. Паруса приближались и вскоре подошли на расстоянии пушечного выстрела. На Санта-Марии все было готово к бою. Антонио узнал корабль, которым командовал Броделли. От корабля отвалила шлюпка и подошла к борту испанского военного судна. В шлюпке сидели только два гребца и один из главарей, поэтому ей и позволили подойти. Старший из пиратов подал знак, ему бросили трап, и он решительно поднялся на борт. Капитан Санта-Марии вышел к нему навстречу. «Броделли!» «Вице-адмирал Великого Моргана», — надменно произнес пират, «предлагает тебе, капитану испанского военного судна, сдаться и предоставить ему корабль и все, что в нем находится, а взамен обещает свободу и жизнь тебе и всем твоим людям». «Можешь передать своему начальнику?» «С величественным спокойствием», — ответил «Капитан» что моряки, которые служат королю, моему повелителю, не знают слова сдаваться, что испанцы не складывают оружие перед пиратами, а нашей жизнью и свободой вы можете распоряжаться, как вам вздумается, когда захватите нас в плен. Мы готовы умереть на службе его величества, но никогда не утратим чести ради собственной выгоды. Иди и передай все, что услышал. Пират, не произнося ни слова, повернулся на каблуках, сошел по трапу в шлепку и вскоре снова был на корабле Моргана. Через мгновение облачко дыма поднялось над пиратским судном, и первая пуля впилась в борт Санта-Марии. То был сигнал к сражению. Пираты твердо решили завладеть добычей. Испанцы готовились защищать свой корабль ценой жизни. Однако капитан санта марии полагал, что до этого дело не дойдет. Он надеялся на свои пушки, на искусство своих бомбардиров и был уверен, что мгновенно потопит или же лишит оснастки все вражеские корабли. Но еще не рассеялся дым перо залпа как пираты пошли на абордаж. Они походили не на людей, а на свору бешеных псов. Вооруженные топорами и кинжалами, они карабкались на нас с судна и бросались на испанцев, которые отчаянно защищались. Палуба была завалена трупами. Люки, ведущие в трюм, выбиты. Повсюду хлистала кровь. Капитан, сраженный ударом топора, Лежал на шканцах без чувств. Пираты стали хозяевами Санта-Марии и виктория Полчаса боя принесли им победу и первую добычу. Бродели, вице-адмирал Моргана, первым ворвался на корабль. Забрызганный кровью со взлохмаченными волосами, держа широкую саблю в правой руке, а пистолет в левой, Он повел своих людей к каюте капитана. Там укрылись Хулия, Синьора Магдалена и Педро Хуан де Борик. Живодер тряся от страха, женщины рыдали и молились. Пираты выломали дверь, и Бродели бросился к женщинам. Это была его военная добыча. Женщины принадлежали тому, кто первый захватит их, если только он сам не отдаст их своим подчиненным. Красота Хули поразила вице-адмирала, несмотря на обуревавшее его яростное возбуждение. Эту добычу он не собирался делить ни с кем. Пират засунул пистолет за пояс и хотел уже схватить за руку помертвевший от страха Хулию, когда неожиданно какой-то человек силой оттолкнул его и громко воскликнул «Простите, сеньор, эта женщина принадлежит мне». Бродели в изумлении остановился, стараясь рассмотреть, кто этот дерзкий, осмелившийся перечить волю вице-адмирала, но, не узнав его, отступил на шаг и схватился за саблю.